Глава 13. «А вот и Дмитрич вернулся», – сообщил механик, показывая рукой в дальний конец гаража. «Вот он-то вам и нужен, товарищ полковник». Гуров, уставший слоняться без дела по территории таксопарка, оживился. Механик, приземистый, лысоватый крепыш в кожаной куртке, деловито зашагал по направлению к «Белой Волге», только что въехавший в ворота. Визит оперативника сильно волновал его и чувствовалось, что он мечтает поскорее от Гурова отделаться. Однако водителя, который работал в ночную смену 20 сентября, пришлось дожидаться довольно долго. Он никак не хотел заглядывать в гараж. Первым отчалил майор Брагин, сославшись на дела службы. Он оставил Гурову фотокарточку преступницы и заверил, что Гуров всегда может рассчитывать на его помощь. Потом ушел Крючко, пообещав связаться с Гуровым при первой возможности. У самого Гурова по случаю отпуска никаких других дел не было, и он стоически торчал в гараже, поджидая Дмитрича который, согласно диспетчерским данным, ездил по вызову в Новогорск в ночь на 21 сентября. На улице уже начинало темнеть, когда долгожданный таксист наконец появился. Работа приучила Гурова к терпению, но сейчас он почему-то нервничал больше обычного. Возможно, подсознательно он испытывал неудовлетворенность из-за двойственности своего положения. А может быть, его беспокоило то, что Мария за весь день ни разу ему не позвонила. Ее телефон тоже не отвечал. Это могло означать только одно – Гурова ждут большие неприятности. Наверное, все это сказалось, и Гуров чересчур резко начал беседу, чем сразу же заставил водителя насторожиться. Это был замкнутый, сутулый мужчина лет сорока, с густыми бровями и пышными бакенбардами. Он сразу же ушел в глухую оборону и на вопросы отвечал скупо и неохотно, взвешивая каждое слово. Полковник Гуров, старший оперуполномоченный по особо важным делам, представился ему Гуров. Можете называть меня Лев Иванович. Ваша как фамилия? «Ну, Полухин», – мрачно сказал шофер, – «Юрий Дмитриевич, а в чем вообще дело?» «Я вам все объясню. Только потрудитесь припомнить. В ночь на 21 сентября сего года вы работали?» «Ну, в смене я был», – недоверчиво произнес Полухин. «А чего?» «Будьте добры отвечать на вопросы. В свое время все узнаете». Получали вызов в Новогорск? «Было», – кратко ответил Полухин, и взгляд его сделался совсем унылым. «Расскажите, куда ездили и кого подвозили», – потребовал Гуров. «Известно, людей подвозил», – с усилием выдавил из себя таксист. «А адресов я на память не помню, у меня голова не Дом Советов. В журнале можете поглядеть, там все записано». — Уже поглядел, — сказал Гуров. — Я от вас хочу услышать. Не помните адрес? Расскажите, что помните? — Да чего помню? — Ничего такого не помню, — пробормотал Полухин, тоскливо оглядываясь по сторонам. — Не размазывай кашу по тарелке, — в сердцах прикрикнул на него Гуров. — Взрослый мужик, а мямлишь, лишь как школьник. Хочешь, чтобы я с тобой в управлении побеседовал? Как ни странно, но это подействовало безотказно. «Мне по управлениям бегать некогда», — окрепшим голосом сказал таксист. «Мне деньги делать нужно. А в Новогорске я действительно был. У нового русского какого-то пьянка была. Дом там такой солидный, забор, все как положено. Час ночи, а у них самый гудеж. А все-таки кто-то оттуда уехал...» «В час ночи-то?» – спросил Гуров. «Видать, поинтереснее себе занятия нашел», – невесело усмехнулся Полунин. «Или просто баба домой утащила, чтобы не перепорол?» «Бабы, они на этот счет чуткие». «Конкретнее», – нетерпеливо сказал Гуров. «Кого забирали, при каких обстоятельствах? Мне важна каждая подробность». Водитель наморщил лоб. «Мужика забирал, такого рыжего», — сказал он. «Одет, как король. Парфюмерией от него пахнет. Ну, конечно, поддатый был. Уже язык заплетался. Там на крыльце его провожали, такие же крутые, человек пять. Со всеми перецеловался». «Точно перецеловался», — перебил его Гуров. «Никаких конфликтов не было, не заметил». «Да нет! Какие конфликты?» – мотнул головой Полухин. «Там еще один кругломордый, я понял, хозяин, в окошко ко мне сунулся. Говорит, мол, чтоб доставил в целости и сохранности, как корону Российской империи, а не то...» Ну и кулак, конечно, показывает. «А чего мне их кулаки? Много я этих кулаков навидался» а пассажиров гробить мне и самому накладно. Мне инструкции давать не надо. Не помните, случайно, пассажира по имени не называли? Называли, как же, подтвердил Полухин. Тезка мой, Юрком его вся эта компания называла. Так, а уехал он один? Да как один, сердито воскликнул Полухин. Я же говорю, баба его увезла. Маленькая такая, она стырная. Пока они на крыльце лобызались, она тихонечко в сторонке стояла. А потом, как взяла этого Юрка в ежовые, до самого дома пикнуть ему лишнего не давала. И еще лапоть он ее все порывался, а она так сурово ему. Потом, мол, потом. «И где ты их высадил?» – спросил Гуров. В Жулебино высадил, сказал Полухин, прямо у дома, который он сам мне показал. Сейчас уже не вспомню, что за дом. Дожди налил, как из ведра. И поздно было, три часа ночи. Я их высадил и сразу уехал. Раньше никогда этих двоих пассажиров не видел, поинтересовался Гуров. Полухин молча помотал головой. А если бы увидел, узнал бы? таксист задумался. «А черт его знает», — сказал он. «Его бы, пожалуй, узнал. Видный мужик, рыжий. А ее? Маленькая, в такой кожанке приталенной и вроде в брюках. Ну и на физиономию ничего». «Посмотрите внимательно», — сказал Гуров, вынимая из кармана фотографию. «Это не она, Полухин, хмурясь и играя желваками, долго изучал карточку. «Знаешь, полковник, — признался он наконец, — на Библии клясться не буду, но вроде похоже. А у тебя получше фотки нету?» «Получше для себя берегу», — пошутил Гуров. «А все-таки, если опять ее увидишь, сумеешь узнать?» «Не исключено!» – кивнул Полухин. – На опознание вызывать собираетесь? – Какой ты быстрый! – усмехнулся Гуров. – Сразу тебе и опознание. Придет время, тогда и видно будет. – Это просьба моя и совет. – Больно мне надо, – сказал Полухин. – Ну и отлично, – похвалил Гуров. – Тогда до встречи. Спасибо за информацию он покинул опостыливший таксопарк и поехал прямиком в Главк. По пути он еще раз попытался связаться с Марией. Ее номер молчал. Гуров немного поразмыслил, не позвонить ли администратору театра, где сейчас должна была находиться жена, но решил пока этого не делать. Если Мария решила показать характер, никакой администратор тут не сумеет помочь. Вместо этого он позвонил Кричко. Стас еще не покинул рабочее место и трубку взял немедленно. «Знаешь, почему ты позвонил?» – сразу огорошил он гурова «Это я послал тебе мысленный сигнал. Я тут уже извелся, как молодая дева в тереме. Куда ты пропал? Воображаешь, что ты и в самом деле в отпуске?» «Я и в самом деле в отпуске», – сурово ответил Гуров. «Тебе Мария случайно не звонила?» «Она твоя жена», – с упреком заметил Кричко, делая ударение на слове «твоя». «А что случилось?» «Будем надеяться, что ничего не случилось», – буркнул Гуров. «Но мне, пожалуй, не помешает сегодня после спектакля подъехать к служебному входу. «У тебя проблемы в семейной жизни?» – догадался Кричко. «Пока не знаю», – ответил Гуров, – «но очень на это похоже». «Мужайся», – серьезно сказал Кричко. «Шарамы украшают мужчину». «Ты вообще где сейчас?» «Еду к тебе. У меня есть новости». В ночь на двадцать первое скок был не один. С ним была женщина. Таксист не очень уверен, но некоторое сходство на фотографии обнаружил. «Таксист посадил их в Новогорске?» – деловито спросил Крючко. «Он забрал их обоих из дома Гаеворонского. Прямо с гулянки», – сказал Гуров. «Женщину он принял за супругу сколько. Она была очень заботлива с ним». «Он нуждался в этой заботе», – иронически заметил Кричко. «Что-нибудь еще?» Больше ничего. Высадил в Жулебино и тут же уехал. «Колоть этого гада надо!» убежденно заявил Крючко. «Конкретно какого именно?» поинтересовался Гуров. «Гайворонского, конечно», пояснил Стас. «И не тянуть с этим делом. Он сегодня в меланхолии друга оплакивает. Самое время брать его за жабры». «Уже брали!» скептически заметил Гуров, кончится тем, что он действительно адвокатов на нас нашлет. — Не боись, все продумано, — сказал Кричко. — Я ведь с майором не только о женщинах толковал. Он мужик что надо, рисковый. — Не пойму я, куда это ты клонишь, — недовольно сказал Гуров. — О чем это ты с рисковым мужиком толковал? «Ну, это не телефонный разговор», – важно объявил Кричко. «Это я тебе тет-а-тет -тет разъясню. Ты когда подъедешь?» «Минут через пять буду», – прикинул Гуров. «Годится», – заключил Стас. «Через пять минут выхожу. Неохота на ветру стоять». Гуров подъехал к управлению чуть позже, чем обещал. Помешала дорожная пробка. Кричко уже ждал его и немедленно подсел в машину. — Черт, — сказала он озабоченно, — я Брагину звонил. Нет его. У них там форс-мажор. Какого-то крупного дилера берут. Придется нам самим справляться. — С чем справляться? — подозрительно спросил Гуров. — С операцией порошок, — довольно объявил Кричко. — Какой еще порошок? — прорычал Гуров. — Ты что плетешь? «А ты думаешь, когда мы наносили конкретному пацану Гайворонскому визит, я зря около его шарманки отирался?» — с гордостью сказал Кричко. «Я ему под защитную решетку колонки маленький пакетик подложил». «Ты подбросил Гайворонскому наркотик?» — возмущенно произнес Гуров. «У тебя вообще крыша поехала, что ли?» Кричко нисколько не смутился. «Все-таки не подбросил, а подложил», — сказал он. «Так будет точнее. Должны же мы как-то его припугнуть. Иначе мы будем ходить вокруг него до скончания века. И в конце концов, ты же сам видел, как они курили марихуану? Какая разница, подложили мы наркотик или нет? Просто немного ускорили ход событий. И потом, если тебе так жалко этого торговца бензином, черт с тобой». Мы не будем его арестовывать, просто припугнем хорошенько. Ну, почему я должен объяснять тебе очевидные вещи?» «Ничего себе очевидные!» – проворчал Гуров. «Знаешь, как это называется?» «Ты мне потом скажешь», – поспешно ответил Кричко. «А сейчас поехали в Новогорск. Гайворонский наверняка с похмелья, и сил для сопротивления у него не должно быть». «Когда мы найдем у него наркотик, воля его окончательно будет сломлена. Для солидности можно захватить даже парочку понятых». Гуров сердито молчал, крутя баранку. «Ну, решайся», — подзадорил его Крючко, «Иначе мы будем топтаться на месте, пока у тебя отпуск не кончится. Или ты думаешь, что в прокуратуре тебе выпишут бумагу на официальный обыск? «Подумаешь, чистоплюй. Так все делают. Можно подумать, ты первый раз об этом слышишь». «Каждый раз, когда я об этом слышу, мне делается противно», — сказал Гуров. «Как будто я слышу об этом впервые. Поэтому прошу тебя о таких вещах больше не заикаться. У меня уже изжога начинается». «Как угодно», — проворчал Крючко. «Сам потом будешь локти кусать. Эти ребята понимают только такой язык». «А мы попробуем поговорить с ними нормальным языком», – возразил Гуров. «Нормальным мы уже разговаривали», – напомнил Крючко, «Уже два раза». «Бог троицу любит», – усмехнулся Гуров. Стас ничего на это не ответил и демонстративно отвернулся. За всю дорогу он больше не проронил ни слова, а только без конца смолил сигареты, показывая, как он разочарован. Гуров и сам понимал, что разговор с Гайворонским будет совсем непростым, и, возможно, предприниматель опять откажется отвечать на вопросы, несмотря на совершенно очевидные факты, которые собирался предъявить ему Гуров. Похоже, Гуров слишком преувеличивал значение дружеских отношений между Скоком и Гайворонским. Смерть друга была для торговца бензином просто лишним поводом выпить. А кроме того, он очень сильно чего-то боялся. Этот страх, тщательно им скрываемый, тем не менее бросался в глаза. Это могло означать только одно – Гайворонскому что-то известно. Вся проблема заключалась в том, чтобы вытянуть из него эту информацию. Когда они добрались до Новогорска, на часах было двадцать минут восьмого. На этот раз мрачноватые башни, в которых ютился Гайворонский, были не так хорошо освещены. В доме вообще горело лишь несколько окон. Вдобавок железные ворота оказались на замке. «Приехали!» констатировал Кричко, который уже устал молчать. Только этого еще не хватало. Держу пари, что этот сезам без ОМОНа ни за что не откроется. Господин Гайворонский больше не доверяет людям. Гуров остановил машину, не доезжая метров двадцати до ворот, и задумчивым взглядом окинул окрестности. Мирно светились окна и немногочисленные фонари на улицах. Прохожих было совсем мало. Немногих прельщала прогулка в такой холод. «Ну, что будем делать?» – спросил Гуров. «Решай сам, гражданин начальник», – мстительно сказал Кричко. «А то я опять ляпну что-нибудь не в попад. Выломлюсь опять за рамки законности, понимаешь. Хотя, между прочим, по закону ты сейчас не имеешь никакого права вести это расследование». «У тебя отпуск. Вот и отправляйся следом за выпрецких. «Угонишься за твоим Выпредских. Как же?» – пробормотал Гуров. Он открыл дверцу и выбрался из машины. Откуда-то из темноты прилетала редкая, но назойливая дождевая пыль. Она была холодная и колючая. Подняв воротник плаща, Гуров направился к дому Гай Воронского. Кричко догнал его уже у ворот. Они нашли кнопку звонка и позвонили. Потом довольно долго ждали, но никакого ответа на звонок не было. Они несколько раз повторили попытку, но опять безрезультатно. Кричко озабоченно надул щеки и изрек. — Я же говорил, нужно действовать нестандартно, лёва Гуров поморщился, посмотрел в темное небо и в сердцах плюнул на асфальт. «Уговорил. Давай действовать нестандартно», — сказал он. «Подсади меня, я перелезу и открою тебе ворота». «Самая грязная работа, конечно, мне», — проворчал Кричко, помогая Гурову подняться на кромку кирпичного забора. «И потише маши сапожищами, экая слякоть на улице». «Ничего, зато ты войдешь в ворота, как культурный человек». Ободрил его сверху Гуров. Мысленно он поблагодарил Гайворонского за то, что тот не захотел украсить свой забор острыми наконечниками, битым стеклом или двумя рядами колючей проволоки. Это давало возможность перебраться во двор практически без потерь. Гуров спрыгнул вниз и осмотрелся. Ничего подозрительного рядом он не заметил. Во дворе было тихо. Желтоватый свет фонаря освещал пустое крыльцо. Музыки на этот раз не было. Стараясь не греметь засовами, Гуров отпер ворота и впустил крючко. Тот вошел, брезгливо вытирая руки носовым платком и ворча на Гурова. — Культурные люди в подобных случаях говорят спасибо, а не брюзжат, — заметил Гуров. — В следующий раз полезешь ты. Они прошли по дорожке к дому и поднялись на крыльцо. Входная дверь, как они и ожидали, была заперта. «Накаркал», — сказал Кричко, — «я уже вижу себя лезущим по отвесной стене». «Не умирай раньше времени», — заметил Гуров, нажимая на кнопку звонка. Прошло пять томительных минут, прежде чем в доме отреагировали на их звонок. Потом женский голос с тревогой спросил. Кто там? Когда Гуров отрекомендовался, голос ойкнул и пропал. Еще минут через пять возня за дверью возобновилась, и на этот раз мужской баритон повторил все тот же вопрос. Милиция! ответил Гуров, которому надоело перечислять свои титулы. Какая еще к черту милиция? раздраженно сказал человек за дверью и все-таки отпер ее. Оперативники увидели перед собой уже знакомого молодого охранника, одетого на этот раз по-домашнему. На нем были широкие спортивные штаны и вязаный свитер. В руках он держал помповое ружье, и вид у него был самый решительный. Где-то за его спиной в полутьме прихожей виднелась фигура молодой женщины в длинном платье вот попали на ровном месте до да морды об асфальт пробормотал себе под нос гуров делая однако шаг навстречу бдительному стражу добрый вечер мы у вас уже были вы должны нас помнить нам срочно нужно переговорить с гайворонским ни хрена себе сказал парень сквозь зубы а как вы здесь оказались Он, оказывается, тоже был слегка ошарашен. «Ворота были открыты», – с невинным видом сообщил Крючко. «Зря, между прочим. Хорошо мы зашли, а если вор?» Охранник подозрительно посмотрел на него, но не стал спорить. «Короче, хозяин себя плохо чувствует», – сказал он категорически. «Заходите в другой раз». «Пьет много твой хозяин», – сердито заметил Гуров. «А в другой раз мы можем ведь и по-другому прийти, с ордером и оружием. Так что лучше давай не будем ссориться и договоримся по-хорошему». «Вот и приходите с ордером», – неуступчиво заявил молодой человек, с излишним усердием тыча стволом ружья в сторону Гурова. Этого тот стерпеть уже не мог. Сделанным интересом он посмотрел поверх головы охранника и с беспокойством сказал «Женщине вроде плохо». И лишь только парень покосился через плечо, Гуров резким движением выдернул из его рук ружье и расчетливо ударил охранника прикладом в солнечное сплетение. Тот охнул и согнулся в три погибели. Гуров оттеснил его в сторону и вошел в дом. Сзади Кричко деловито гремел наручниками. Он ловко приковывал парня к какой-то трубе возле двери. Женщина в длинном платье в испуге отступила. Даже в полумраке было видно, как побледнело ее лицо. — Не пугайтесь, — с досадой сказал Гуров. — Мы действительно из милиции. Поговорим с Гайворонским и уйдем. Извините, что пришлось применить силу, но этот олух мог ведь нечаянно и выстрелить. Нападение на работника правоохранительных органов с оружием в руках. Вот как это можно расценивать, авторитетно заявил Крючко. А еще нужно выяснить, имеют ли тут разрешение на хранение оружия. У вас могут быть ощутимые неприятности, дамочка. Кстати, кем вы приходитесь хозяину дома? «Я его жена!» В конец перепуганная женщина даже не думала сопротивляться. Гуров чувствовал себя глупо с ружьем в руках и тут же отдал его Стасу. «Где сейчас ваш муж? Проводите нас к нему!» «Я, конечно, провожу», – жалобно сказала жена Гайворонского, «но он совершенно пьян. Как он будет с вами разговаривать?» «Он у вас каждый день пьян. — недовольно сказал Гуров. — Хоть бы повлияли на своего муженька, уважаемая. — Как же я на него повлияю? В глазах женщины блеснули слезы. В последние месяцы он стал вообще невыносим. Я ведь для него просто вещь, такая же, как вот эта мебель или машина, например. Даже еще хуже, понимаете? — Честно говоря, не очень, — сказал Гуров. Но сочувствую. И все-таки проводите нас к нему. Посмотрим, что тут можно сделать. Женщина отвела их в спальню, где, раскинувшись, поперек кровати, храпел пьяный в дым Гайваронский. Он был в вечернем костюме, в галстуке и в одном ботинке. Ванна в доме есть? деловито спросил Крючко, подхватывая безжизненное тело хозяина подмышки. «Показывайте!» Вдвоем с Гуровым они доволокли Гайворонского до ванной и сунули его голову под струю ледяной воды. В самом начале экзекуции молодая жена незаметно исчезла. Гайворонский пришел в себя далеко не сразу. Сначала из его горла стали вырываться жуткие стоны и нечленораздельное бормотание. Потом, когда поток воды усилился, а мокрыми сделались уже не только пиджак Гайворонского, но и рукава обоих оперативников, бизнесмен начал выкрикивать матерные слова. И с каждой минутой речь его делалась все более связной. Наконец он начал вырываться. Теперь из его уст посыпались угрозы. Одна страшнее другой. Если верить его словам, оперативников ожидали такие муки, что какие-нибудь четвертования и колесования по сравнению с ними показались бы им детской забавой. Но понемногу пыл Воронского начал спадать. В его интонациях появились жалобные нотки. И, наконец, он смирился и сказал почти трезвым голосом. «Ну все, хорош!» «Ну, в натуре! Я уже в норме!» Гуров сделал знак Кричко, и они отпустили предпринимателя. Обессиливший, мокрый и жалкий, он тут же присел на край ванны и посмотрел вокруг красными, как у кролика, глазами. На его опухшем лице отразилось глубочайшее изумление. «Полковник!» – пораженно сказал он. «Почему? Как?» «Где я вообще?» «У себя дома», – успокоил его Кричко. «Мой дом – моя крепость», как говорится. Несмотря на объяснение, Гайворонский никак не мог уразуметь, что произошло. Он покрутил головой и опять спросил. «А почему вы? У меня белая горячка?» «Нет пока, но обязательно будет», – сердито сказал Гуров. «Если не остановишься». «Который день порешь?» Гайворонский серьезно задумался, а потом не очень уверенно сказал. «Типа десятый. А может, недели две или три. А вам какое дело?» «Мы тоже болеем душой за частное предпринимательство», пояснил Кричко. «Средний класс – опора государства». Гайворонский с подозрением посмотрел на простодушное, довольное лицо Стаса и спросил «Как вы сюда попали?» «Через дверь», — нетерпеливо ответил Гуров «Вот что, не будем тянуть время, у нас к тебе серьезный разговор, ты в состоянии отвечать на вопросы?» «Не хочу я отвечать ни на какие вопросы», — опять взбунтовался Гайворонский «Я требую адвоката!» «Неудобно перед адвокатом-то», — сказал Кричко. «Ну, скажет у меня и клиент. Пьяный, мокрый, да еще и без одного ботинка. Может, в следующий раз?» Гайворонский посмотрел на свои ноги и наморщил лоб, пытаясь вспомнить, где он лишился ботинка. Гуров взгреб его в охапку и поставил на ноги. «Хватит размазывать кашу по тарелке», – решительно заявил он. «Пошли в комнату. Ты сейчас нам все расскажешь, или я за себя не отвечаю». Он вытолкал Гайворонского из ванной, несмотря на его протесты. «Пошли в эту комнату», – предложил Крючко. «Как ее? В красную. Там нам никто не помешает, и обстановка знакомая» подхватив гайворонского подруги, они без особых усилий припроводили его в красную комнату, где и на этот раз обнаружились остатки пиршества. Однако, судя по количеству приборов на столе, хозяин гулял здесь сегодня в одиночку. Усадив гайворонского на диван, Кричко состроил на лице значительную мину и выкопал из переполненной пепельницы окурок тщательно обнюхав его он сообщил так я и думал запах специфический у меня есть основание думать что здесь опять курили марихуану это не мое с отвращением сказал гайворонский посмотрим что скажут на этот счет эксперты важно заявил крючко плевал я на экспертов злобно сказал гайворонский за один косяк еще никого не сажали — Я свои права знаю, и вообще мне надо выпить. — Выпить еще успеешь, — перебил его Гуров. — Сначала поговорим. Нам стало совершенно точно известно, что в ночь на 21 сентября ваш хороший знакомый Юрий Леонидович Скок покинул этот дом в сопровождении некой женщины. Нам необходимо знать, кто эта женщина и где ее можно найти. Гайворонский мутно посмотрел на Гурова и мотнул головой. «Не знаю я ничего», — сказал он. «Мне нужно выпить, и точка. Я у себя дома». «Это ненадолго», — вмешался Кричко. «Если ты и дальше будешь так же упираться, рассвет ты встретишь в камере». «С какой стати?» — презрительно спросил Гайворонский. «У вас против меня ничего нет, господа менты». «Это как сказать?» мечтательно протянул Кричко. Окурки с аношой, следы оргии, а в мебели спрятан пакетик с пятьюдесятью граммами героина. «Что ты гонишь?» – насупился Гайворонский. «Нет у меня никакого героина. Отвали!» «А мне вот почему-то кажется, что героин здесь есть», – объявил Кричко. «Интуиция даже подсказывает мне, где его лучше искать» но, пожалуй, я сначала вызову группу из отдела по борьбе с наркотиками. В конце концов, это их хлеб? Э-э-э, постой До Гайворонского что-то начало доходить, и он не на шутку встревожился. «Я не занимаюсь героином, полковник. Но курно иногда, это же совсем другое. Вам кто угодно скажет, Гайворонский никогда не кололся и не торговал героином». «Зачем толкать это фуфло, полковник? Мой адвокат меня отмажет. Я сейчас ему позвоню...» «Сейчас я позвоню», – перебил его Крючко, – «в отдел по борьбе с наркотиками. Подскажу им, где искать». Гайварунский обвел оперативников затравленным взором и неуверенно сказал... Вы меня достали, господа менты. Но чего я вам сделал? У меня и без вас неприятностей по самую крышу. И, между прочим, все из-за того же Скока. Может, все это и туфта, но я рисковать не хочу. Скока могли завалить большие люди, а на них жаловаться некому. Ну-ка, ну-ка, быстро произнес Гуров. Просвети нас. Что там у тебя за неприятности? Может, мы знаем, как с ними бороться? «Ничего я вам не скажу», — грубо ответил Гайворонский. «Тогда думай, что будешь говорить в отделе», — невозмутимо заметил Крючко и снял телефонную трубку. «Некоторые так и борются с неприятностями, наживают себе новые. Как говорится, клин клином». Гайворонский посмотрел на него с ненавистью он сидел весь мокрый сотрясаемой похмельной дрожью и пытался собрать разбегающиеся мысли ему явно не светило принимать в своем доме еще и оперативников из отдела по борьбе с наркотиками но ему не хотелось и отвечать на вопросы он несомненно боялся на них отвечать похмелье мешало ему сосредоточиться и принять правильное решения ну вот что сказал Гуров. «Даю вам слово, что если неприятности ваши связаны с делом Скока, мы вам поможем. Но вы должны нам рассказать про женщину, с которой ушел Скок. У нас есть подозрение, что она причастна к убийству». «Да какое мне дело до этого убийства!» истерически выкрикнул Гаевронский. «Меня самого пришьют из-за вашего Скока!» Вы, что ли, плакать будете? «Мы суровые мужчины и плачем очень редко», — совершенно серьезно сказал Крючко, «Только на мексиканских сериалах. А вот с чего ты взял, что скок наш? Это для меня загадка. Он скорее твой, а вот то, что ты упорно от него открещиваешься и не хочешь ничего рассказать о той женщине, наводит на определенные размышления». Он обернулся к Гурову и доверительно заметил. «Обычная дорожка, верно? Сначала они начинают с торговли наркотиками, а потом неизбежно скатываются до убийства». «Вы что, совсем офонарели?» в отчаянии крикнул Гаеворонский. «Вы хотите на меня повесить это убийство?» «На кого-то? Его надо вешать?» пожал плечами Кричко. «Твоя кандидатура самая подходящая». У нас это запросто. Читал, небось, про зверство в милиции. Сам подпишешь что угодно. Признаешься, что родную бабушку под поезд бросил. Гуров незаметно погрозил крючко кулаком, но того уже несло. «Я вот что думаю», – вдохновенно сказал он. «Мы здесь, по-моему, не пятьдесят граммов найдем, а на порядок больше. У меня просто предчувствие такое. Так я звоню?» воронский обхватил гудящую голову ладонями, а потом поднял взгляд на Гурова и с надрывом сказал. «Ладно, какого черта? Нельзя мне в ментовку, понятно? А то хрен бы я вам что сказал. Только дайте слово, что никому не расскажете». «Ты еще ничего не сказал, а торгуешься», — с досадой заметил Гуров. Я уже обещал помочь. Никаких слов я больше давать тебе не буду. Лучше скажи, на тебя наехали после убийства? После того, как вы первый раз ко мне пришли, буркнул Гайворонский. Мне начали звонить и предупреждать, что спалят нахрен мои заправки, если я буду распускать язык. Конкретно ничего не объясняли, но я понял, что это из-за скока. Ну, они намекали на его смерть. Так, слегка. Но я понял. И ты испугался? Недоверчиво спросил Кричко. Я же говорю, если скока завалили его же хозяева, жаловаться бесполезно. Не тот масштаб. И вам это дело не по зубам. Ну, это мы еще посмотрим, спокойно сказал Гуров. А что ты там говорил про ментовку? «Почему тебе нельзя туда попадать именно сейчас? Боишься, что тогда тебе точно веры не будет?» «Ясно. Как я докажу, что ничего вам не рассказал?» «Значит, самый прямой резон рассказать сейчас», — удовлетворенно заметил Крючко. «Мы будем держать язык за зубами». «Вы будете», — обреченно махнул рукой Воронский. «Ладно, скажу, что знаю». Короче, эту дамочку я сам первый раз видел. И не очень рассмотрел, потому что в тот вечер хороший был. День рождения все-таки. Помню только, что она весь вечер вокруг Юрка увивалась. Все пыталась его в укромный угол затащить. И так все-таки своего и добилась, сучка. Увела его раньше времени. Он доба да охотник был, Юрок. Через это и погиб. «Выходит, Скок эту женщину раньше не знал. Да откуда? Поэтому и клюнул на свежатинку». «Но она как-то ведь попала в твой дом?» – спросил Гуров. «Не с улицы же она зашла. Кто-то ее привел, порекомендовал». «Я точно не знаю», – поморщился Гайворонский, «но мне кажется, что она сюда с флюсом приехала» у нее зуб болел что ли удивился крючко да нет вы не поняли невесело усмехнулся гайворонский флюз это напарник скока они вместе дела делали ну у кандинского вообще то его алексеем зовут фамилию помнишь поинтересовался гуров «М -м, кажется сукачев точно сукачев как у певца а вот отчество не знаю А почему флюс не отставал Крючко. Это типа морда у него поперек себя шире. Щеки? Во! С одной стороны, посмотришь, точно, как будто флюс выскочил. А на самом деле у него просто комплекция такая, ест вдоволь. Ну, это ладно, отмахнулся Гуров. Как его найти, флюса этого? Так это? Или в конторе их? как она там называется, депутатская приемная, что ли, или дома. Он, между прочим, там же живет, в Жулебино, по-моему, даже в том же доме. «Да это серьезно?» – встрепенулся Гуров. «Нет, шутки шучу», – огрызнулся Гайворонский. «Чего тут удивительного? Наверное, вместе квартиры получали. Этот флюз тоже не москвич, лимита какая-то». «А на похоронах он был?» «Сукачев этот?» – неожиданно спросил Гуров. «На похоронах?» «Нет, не был вроде», – задумался Гайворонский. «Точно, не был. Я еще удивился. Думал, может, в отъезде?» «А они с Юркой часто разъезжали. А вот на утро, после дня рождения, флюс ко мне заходил». «Серьезно?» – удивился Гуров. «А зачем?» он ключи юркина от квартиры забрал тот по пьяни их у меня забыл хорошо хоть на видном месте оставил сукачев утром двадцать первого приезжал к тебе за ключами скока пораженный спросил гуров ну да недоуменно пробормотал гайворонский а что тут такого ах черт «Как же я не врубился! Юрка ведь к тому времени уже убитый был!» На его опухшем лице появилось выражение жесточайшей обиды. Отвлекшись, он не видел, что Кричко отошел в угол к музыкальному центру и что-то там с ним проделал. Когда Гайворонский обернулся, Кричко уже с невинным видом опустил руку в карман. «Хорошо!» То, что ты сообщил нам, очень важно. Теперь мы уходим, — сказал Гуров. Но если ты рассказал не все, что знаешь, нам придется прийти еще раз. Только тогда мы придем уже не такие добрые, как сегодня, имей это в виду. Чтобы у вас начальство было такое же доброе, пробормотал негромко Гайворонский и добавил уже громче. Но мы договорились, про меня никто не узнает. — Нервный ты очень, — заметил сочувственно Гуров. — Пить тебе надо бросать. Они оставили Гайворонского одного и спустились вниз. Жены хозяина нигде не было видно, и это начинало уже немного беспокоить Гурова. Ему хотелось побыстрее убраться из чужого дома. Охранник, маявшийся на цепи в прихожей, был зол как черт крючко снял с него наручники и добродушно сказал можешь не благодарить хорошему человеку всегда хочется помочь творческих успехов парень посмотрел на него взглядом голодного тигра но не рискнул ответить он ничего не сказал и тогда когда гуров на прощение посоветовал ему лучше присматривать за хозяином кончится тем что вас тут всех закуют в наручнике предупредил он Уже по-настоящему. На твоем месте я бы поговорил по душам с хозяином. Передачу «Здоровье» надо смотреть. Там часто рассказывают, как алкоголь вредит здоровью. Оставив телохранителя переваривать эту новость, они покинули дом. Погода на улице ничуть не улучшилась. С неба сыпалась откровенная морось, обволакивающая лицо холодной шевелящейся пленкой. Отворачиваясь от ветра, оперативники пересекли двор и вышли за ворота. И тут зазвонил мобильный телефон Гурова. Глава 14 Гуров гнал пежо по вечерним улицам так, что даже ко всему привычный крючко не выдержал. «Не буду говорить банальности насчет того, что мы вот-вот взлетим», – ворчал он. Но мне кажется, что Мария рассчитывает увидеть нас, а не наши хладные останки. Гуров молчал, сжимал зубы и давил на газ. В груди его вместо сердца сейчас ворочался какой-то ледяной комок. Это был один из тех редких моментов в его жизни, когда Гуров почти терял над собой контроль. Он думал сейчас только об одном – Марии грозит опасность. Все прочие проблемы сами собой теряли всякий смысл для него и отступали на задний план. Что произошло, Гуров не знал. Мария позвонила, и голосом, в котором, несмотря на все ее старания, угадывалось огромное внутреннее напряжение, сказала, «Гуров, ты где? Я попала в очень неприятную историю. По-моему, это как-то связано с тобой». «Мне очень нужно, чтобы ты сейчас же приехал. Я дома, и я в порядке, не беспокойся, но мне очень нужно видеть тебя». «Ничего себе в порядке! Мария Строева всегда была сильной женщиной, и должно было случиться что-то по-настоящему серьезное, чтобы она решилась на такой отчаянный звонок». Поэтому Гуров и гнал машину, как выразился Кричко, на грани здравого смысла. Кричко тоже был встревожен, но все-таки воспринимал ситуацию более взвешенно. Раз Мария сама позвонила и сказала, что жива и здорова, значит так оно и есть. Но он не спорил с Гуровым, зная, что когда дело касается Марии, тот перестает быть тем рассудительным и хладнокровным Гуровым, которого он знал много лет. Иногда Стас даже завидовал другу, который, несмотря на возраст и опыт, мог еще совершать безумство ради любви. Поэтому он довольно быстро прекратил споры и только молился, чтобы машину не занесло на мокром асфальте. Неизвестно, благодаря ли его молитвам или врожденному везению Гурова, но доехали они благополучно. Даже не запирая машину, Гуров метнулся к подъезду и уже не останавливался, пока не добежал до самой двери. Мария вышла им навстречу, едва заслышав щелчок дверного замка. Гуров бросился к ней и молча сжал в объятиях. Кричко деликатно отвернулся. Лирические сцены его всегда немного смущали. Тем более, что всегда ироничная и уверенная в себе Мария сейчас сама не была на себя похожа. Растерянная и притихшая, Она обмякла в объятиях своего мужа, совершенно по-детски, надеясь найти в них убежище от всех житейских невзгод. Немая сцена продолжалась довольно долго, но, наконец, Гуров понял, что Мария жива и здорова, и его страх понемногу улегся. Он отпустил жену и с нежностью посмотрел ей в глаза. «Что случилось?» Мария серьезно взглянула на Кричко и немного смущенно кивнула ему. Кажется, ей было неудобно за столь явно проявленную слабость. Видимо, поэтому она постаралась придать своим интонациям твердость и обычную для себя ироничность. «Мне кажется, нам лучше пройти в комнату», — сказала она. «Я пугаюсь теперь любой тени, а здесь, в прихожей, их особенно много». — Лучше тогда выберем кухню, — подхватил Кричко. — По обычаю. На кухне с русским человеком уж точно ничего плохого случиться не может. Они перешли на кухню, но никто из них почему-то даже не присел. Так они и выслушали Марию, стоя. Точно в следующую минуту уже собирались сорваться и бежать куда-то. Мария старалась изложить свою историю спокойно и бесстрастно, но чувствовалось, что это спокойствие дается ей совсем нелегко. «Я сегодня днем забегала домой», – начала рассказывать она. Это было часа в два примерно. Откровенно говоря, Гуров, когда ты вчера сообщила о своем неожиданном отпуске, я сначала не поверила, а потом даже начала питать какие-то светлые надежды. Я представила что ты будешь с утра до вечера дома, будешь готовить для меня экзотические блюда и украшать квартиру цветами. Но сегодня днем я поняла, что эти хрустальные надежды, как им и положено, разлетелись в дребезги. Не скрою, в какой-то момент я на тебя разозлилась, и в таком состоянии я вернулась в театр. Я намеренно не звонила тебе и даже отключила свой телефон. Теперь-то я в этом раскаиваюсь, конечно, но за свою гордыню я была немедленно наказана. Спектакль начался в половине восьмого, я в первом акте не занята, но, разумеется, я уже загримировалась и была соответственно одета. Слава богу, что пьеса современная, хотя, впрочем, лучше было бы наоборот, наверное, не знаю. За десять минут до спектакля меня вызвали. Сказали, что у служебного входа меня спрашивает какой-то мужчина. Сначала я подумала, что это ты. Разумеется, большинство в театре тебя знает, но именно эта девочка, которая мне сообщила, она новенькая. Я все-таки решила выйти. Здесь Мария запнулась и несколько секунд молчала, пытаясь справиться с волнением. Наконец она успокоилась настолько, что смогла продолжать. На улице уже было темно. У тротуара стояла машина с открытыми дверцами. Я даже не успела ничего сообразить, как меня подхватили под руки и мгновенно запихнули в эту машину. Наверное, мне следовало кричать, визжать, но проклятое чувство собственного достоинства не позволило мне этого сделать. Машина сразу отъехала. Внутри, кроме меня, сидели еще четверо мужчин. Двое, можно сказать, держали меня прямо за руки. Света в машине, естественно, не было, и я толком не смогла никого рассмотреть. Они выбирали переулки потемнее. Могу только одно сказать, Гуров. У их главного, который сидел на переднем сидении, физиономия мужественная и самоуверенная, а плечи широкие, почти как у тебя. По-моему, он привык носить на них погоны. «Я могу ошибаться, конечно, но на какого-нибудь братка он точно не похож. По манерам и разговору в нем угадывается человек с некоторым образованием». «А флюса у него случайно не было?» – мрачно спросил Гуров. «Флюса?» – не поняла Мария. «Какого флюса?» «Ну, щеки у него нормального размера», – уточнил Гуров. «Не сильно круглые». «Ты задаешь такие странные вопросы!» Сердито сказала Мария. «Круглые щеки!» «Я не рассматривала его щеки. Мне было не до этого. Но, по-моему, щеки у него обычные, средние». «А что все это значит?» «Да ладно, не обращай внимания», сказал Гуров. «Просто хотел узнать, не похож ли этот тип на одного человека?» «Так что он тебе говорил?» «Рассуждал о жизни». Правда, монолог, который он вёл, пока они катали меня на машине, был взят на прокат из дешёвого голливудского боевика. Сплошные намёки и угрозы, преподнесённые в издевательски вежливой форме. Они увезли меня в Малаховку. Обратно я добиралась на электричке. Позвонить тебе я не могла. Они выбросили мой телефон. А на станции ни один аппарат нормально не работал. И потом мне скорее хотелось попасть домой. Только когда я добралась сюда, я сумела собраться с духом и сразу позвонила тебе. В театр пока не звонила. Представляю, как они там с ума сходят. И все-таки, чего эти люди от тебя хотели? Глухо спросил Гуров. Ничего конкретного. Это был многозначительный, но совершенно для меня загадочный разговор. Этот Джеймс Бонд говорил мне о краткости человеческой жизни, о том, что грешно было бы закапывать в землю талант, подобный моему, о том, что каждый должен следовать своему предназначению. Так назначено Богом, утверждал он. Из всего этого я поняла, что в случае моего плохого поведения все это меня ждет незамедлительно, и краткость жизни, и закапывание в землю. В общем, я ничего не поняла, но мне было очень страшно. «А почему ты решила, что все это связано со мной?» – спросил Гуров. «Ну а с кем же?» – страдальчески поморщилась Мария. «Не конкурентки же из труппы все это подстроили». И потом он что-то такое говорил о праве человека на отдых – о том, что отпуск приятно проводить в теплых краях, и он не одобряет людей, которые не умеют отдыхать. Это ж про тебя. Разве я не права?» Гуров переглянулся с кричко. «Ты права», — сказал он. «Эти подонки дают мне понять, чем все это для меня может кончиться. Они знают, где мое больное место». «Но тогда, по крайней мере, объясни мне, в чем дело», – сказала Мария. «Мне совсем не нравится быть игрушкой в мужских играх». «Я обязательно тебе все объясню», – мягко произнес Гуров. «Но сначала ты должна как следует успокоиться. Больше подобная ситуация не повторится. Это я тебе обещаю». «Ты откажешься от своих поисков или чем ты их там достал?» Недоверчиво спросила Мария. «Все может быть», — ответил Гуров. «Об этом нужно поставить в известность Петра», — объявил Крючко. «Теперь в нем не осталось и следа обычной дурашливости». «Все надо хорошенько обдумать», — медленно проговорил Гуров. «Ночь долгая. Мы должны все взвесить и принять оптимальное решение. Возможно, мне придется некоторое время быть неотлучно с Марией». «Это не выход», — сказал Кричко. «Впрочем, я думаю, они оставят ее в покое, если ты бросишь это дело. Какой им смысл лишний раз подставляться? Может быть, так тебе и поступить? Плетью обуха не перешибешь». «Ну вот что», — решительно объявила Мария. «Или вы немедленно объясните мне, в чем дело, или я больше с вами не разговариваю и видеть вас не желаю». «Что за тайна мадридского двора? Между прочим, я лицо заинтересованное». «Хорошо, я тебе все расскажу», – кивнул Гуров. «Только давай сядем, а то мы будто на перекрестке встретились». Они уселись вокруг стола, и Гуров обрисовал Марии ситуацию, в которой они все оказались, опустив некоторые неаппетитные детали». Она выслушала его с широко открытыми глазами и в заключение спросила низким грудным голосом. «Так значит, это Петр отправил тебя в отпуск, чтобы ты не нашел настоящего убийцу?» «Это не совсем точно», — сказал Гуров. «Его заботило не то, что я могу найти убийцу. Ему важно выполнить распоряжение начальства». А поскольку в министерстве сочли нецелесообразным привлекать Гурова к столь простому делу, Петр предпочел не вступать в дискуссию. Вообще, когда у тебя на плечах погоны, а звездочек на них чуть меньше, чем у оппонента, исход дискуссии всегда получается в его пользу. «Я начальник, ты дурак», – фыркнула Мария. «Это всеобщий принцип. При чем тут погоны?» Разве что Петр испугался за свои звездочки. Мне всегда казалось, что милиция должна ловить преступников. — Наверху уверены, что убийца уже пойман, — возразил Гуров. — Или, скорее, наоборот, уверены, что он на свободе, — сказала Мария. То-то вдруг все вспомнили, что у Гурова есть право на отдых. — Так ты считаешь, что я не должен отступать? — с интересом спросил Гуров. «Какая разница, что считаю я?» Возмущенно сказала Мария. «Ты сам-то как считаешь?» «Ну, — замялся Гуров, — если бы у меня на руках не висели некоторые известные артистки...» «Ничего себе комплимент!» — воскликнула Мария. «Но не бойся, я не собираюсь быть тебе обузой». «Я уже опомнилась, и второй раз не позволю себя так просто поймать. А когда ты найдешь убийцу...» — Боюсь, когда я его найду, начнется самое сложное, — задумчиво сказал Гуров. — Но одновременно заниматься этими делами и оберегать тебя я не смогу. Значит, или придется Стасу Кричко тоже подавать заявление на отпуск, или придется поговорить по-мужски с генералом Орловым. — О чем? — спросила Мария. — Обо всем, — сказал Гуров и посмотрел на часы. И знаете что, раз уж мы обо всем договорились, и события развиваются угрожающим образом, мы должны шевелиться. Сейчас я вас покину, как мне это не больно. Что ты задумал? – спросил Кричко. Я намерен наведаться к гражданину Сукачеву, – ответил Гуров. Взять его тепленьким, в постели. В такие моменты люди особенно откровенны. «Ты с ума сошел!» – заметила Мария. «Ты собираешься ворваться в чужое жилище? У тебя будут неприятности!» «Стас научил меня, как это делается!» – подмигнул Гуров. «И потом с этим делом у меня и так одни неприятности!» «Не я выбрал нелегальное положение!» «И все-таки одному тебе не стоило бы туда ехать!» – озабоченно сказал Стас. «Неужели ты думаешь, что я рискну оставить Марию без присмотра?» – покачал головой Гуров. «Ты должен за ней присмотреть. Надеюсь, пистолет при тебе?» «Обязательно», – сказал Стас. «А ты полагаешь, все может так далеко зайти? Неужели они рискнут сунуться к тебе домой?» «Этого я не знаю», – сказал Гуров. «Но второй раз я не дам им нас опередить». «Это я им не дам», — хвастливо заявил Крючко. «Вот и отлично!» — без улыбки проговорил Гуров. «Значит, оставайтесь и не открывайте дверь посторонним». «Мы будем паиньками», — ответила Мария. «Только ты будь осторожен».